Глава 9. На рассвете 3 февраля большая аудиенц-зала Московского Кремлевского дворца, окруженная тремя лейбгвардейскими батальонами с заряженными ружьями, быстро наполняется съезжавшимися чинами всевозможных ведомств — духовного, военного, придворного и гражданского. При тусклом свете С трудом пробивавшимся сквозь узкие окна, залепленные снежными хлопьями, съехавшиеся чины кажутся какими-то странными тенями таинственного собрания, тенями молчаливыми, холодными и торжественными. На всех лицах видна сдержанность, у всех движения как будто связаны не то страхом, не то боязливым ожиданием чего-то необыкновенного». Глаза всех с немым вопросом обращены к одному фокусу — колоссальной фигуре царя, на сумрачном лице которого, всегда таком оживленном, лежит теперь окаменелое выражение беспощадного судьи. Каким-то языческим грозным богом возвышается в середине залы стройный стан государя, стоявшего отдельно с поднятой курчавой головою, подавшийся несколько вперед и с неподвижным загадочным взглядом, как будто вызывающим на борьбу, хотя в душе его давно уже не было борьбы, как давно уже высохли и последние остатки отцовского чувства к старшему сыну. По движению руки государя распахнулись противоположные двери, и в них появилось бледное, исхудавшее лицо царевича Алексея Петровича, по обоим сторонам которого стояли как телохранители два заслуженных преображенца. Медленно и с заметной дрожью подошел царевич к отцу и упал на колени, наклонив голову к его ногам. Лицо отца оставалось по-прежнему холодно и сурово, никакое чувство не пробилось сквозь напускную торжественность. «Всему свету известно, сколько попечений и забот прилагали мы о твоем воспитании», самой твоей юности, и как он и наши попечения были пренебрежены тобою. Всем известно твое дурное сожитие спокойной и достойной супругою, чем возбудил неудовольствие как наше, так и родственника нашего, австрийского цесаря. А к довершению своего непотребного поведения, ты посрамил себя тайным побегом из отечества в чужие края, не устыдясь жаловаться там на отца, с оскорблением его чести и достоинства», — высказал государь, резко отчеканивая каждое слово обвинения. «Признаю себя непотребным, во всех сих мерзких делах виновным и прошу милостивого помилования», — с рыданием проговорил царевич. «Чего ж просишь ты ныне?» — спросил царь. «Жизни и милости». «Встань», — наконец решил государь, после нескольких минут тягостного молчания. «Милость моя к тебе обещана, и я об этом еще раз подтверждаю, но с условиями отречения от наследства и открытия всех соучастников побега. Можешь ли выполнить сие условия? Выполню, государь, все, что соизволишь приказать. В таком резоне напиши мне в сей же момент и при сих же свидетелях свое прошение о помиловании» а мне персонально и конфидентно о своих пособниках. Царевичу подали белый лист бумаги, и он тут же, дрожавшую рукою, написал свою просьбу. «Милостивый государь-батюшка, понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителям и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и ныне оную приношу, Что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию Цесарскую и просил его о своем защищении. О чем прошу милостивого прощения и помилования. Прочитав прошение и обдумав его, государь пошел в соседнюю залу, сделав знак рукою царевичу следовать за собой. Об чем допрашивал государь, и что говорил царевич? персональном объяснении, осталась между ними тайной. Но беседа продолжалась недолго. Едва ли царевич в своем растерянном и почти бессознательном состоянии мог сообщить подробные и обстоятельные сведения.